Заключение. Вот и закончилось наше историко-романтическое повествование о любви десяти царственных особ Дома Романовых. В нем много личных драм, измен, грязи и зависти со стороны окружающих, но много и светлой, чистой, настоящей любви. Любви не из-за титулов и наград, не из-за поместий и всевозможных благ, а просто потому, что человек влюблен и не мыслит своей жизни без другого. Влюбленного трудно остановить. Ему кажется, что он готов горы свернуть ради предмета своей любви, ибо любовь – великая движущая сила. Были в нашей истории и такие, кто любил, но при этом просто плыл по воле волн. Они не боролись за свою любовь и потерпели поражение. И оно было тем горше, чем возможнее было упущенное счастье. Предательство в любви – это особая тема. Многих из семейства Романовых любимые ими женщины или мужчины предавали, меняли их на других, изменяли, даже убивали. Да, как говорится, в любви каждый сам за себя. Он любит лишь тот образ, который возник в его воображении, не замечая недостатков любимого. Отчасти это так. Но любовь как раз и есть готовность к самопожертвованию ради любимого. Не все были готовы к этой жертве. И из-за этого произошло столько трагедий. Так уж получилось, что эта книга в основном о женской любви. Не зря говорят, что любовь женщины и любовь мужчины различны, как небо и земля. Если мужчина любит со всей неистовостью, то любовь женщины зависит от тысячи причин и прихотей. Романы представительниц дома Романовых были такими же, как и у простых смертных. Нередко они были глубоко привязаны к любимым, иногда даже выходили за них замуж и рожали от них детей. Но в основном их любовь была ненастоящей, ветреной, властной. Что мог, например, поделать отставной фаворит, которому охладела его повелительница? И все же не будем о грустном. Наш рассказ о настоящей любви, даже если она ушла, даже когда ослабла вера в нее и потеряна надежда. Многие наши герои не сдавались перед превратностями любви и побеждали. Будем же достойны их примера.